Глава 8 Желтое платье. 10 сентября 1983 года. Когда появился тень, он всегда был рядом. Иногда он делался плотен, как орех, и двигался быстро. Иногда плавал. Часто у меня получалось шептать ему на ухо, и он слушал. Потом исчезал на долгие недели, и я почти забывала его. Временами я думала... Может, он мой близнец? Может, он выскользнул за мной из чрева, как черный послед, и никто не заметил? Да, тень был всегда. Если он прыгнул в утробу со мной, то должен был рядом, Мы, наверное, делились секретами, лежа в темноте, шутили. Хотя я пытаюсь это вспомнить и не могу. Я думала, что темнота вокруг его рта — это грязь или ил. Сложно было понять». Отчетливо я его помню с трех лет. Он сидел на полке и смотрел, как я рисую на стене восковыми мелками. Возможно, он лучше меня знал, как мне за это достанется. Возможно, поэтому он и появился в тот день. Доставать он тоже мог, вот как сегодня. Суббота, раздражение микка наполняет дом, точно Гаст. Я пропустила начало четверти. Барбара держала меня дома, пока сереньки не поблекли, и они уже почти сошли. Но в этот раз перекосилось что-то глубже. Порой я чувствовала, что с тех пор, как миг меня отлупил, хожу, слегка накренившись влево, словно меня все время бьют справа, словно я ношу с собой свой собственный северный ветер. Я вспомнила про путь паломника и вынесла книгу на улицу, потому что по-прежнему верила, что в ней могут скрываться ключи, тайные послания, ждущие, чтобы их разобрали. Снаружи две маленькие девочки с нашей улицы, Либи и Джейн, рисовали мелом на асфальте. Разноцветные завитки волной расходились по тротуару и стекали на дорогу. На девочках болтались одинаковые грязные повязки для волос, хотя они не были сестрами, просто жили по соседству алиби подняла глаза. «Красивая у тебя прическа, Руби!» Я потрогала волосы. Они были хрустящими на ощупь, похожими на ракушку от лака для волос. «Ага. Сделаешь нам такие?» «Как-нибудь. Не сейчас». Я показала книгу, чтобы они поняли, что у меня есть дела поважнее. «Оставайся, порисуй с нами», — сказала Джейн, щурясь от солнца. На запястьях у нее были грязные напульсники, как у бегуна. Я покачала головой. «Мне надо идти», — заверила я, — и оставила их рисовать. Я прошла добрых полмиля. Теперь в перистой траве сиял пурпурный клевер, а на жёлтые цветы нашего сада. День был жаркий, в воздухе пахло рекой. Вокруг расстилались поля, бежала река, которая, как я знала, окончит свой путь в северне, как и вся вода отсюда. Я шла, вздымая облака семян, пела себе под нос, подпевая сочному шуму реки бездумная мелодия под стать гуденью пчел, которые глотали открытые цветочные рты. Я видела на том берегу реки тень. Он шел со мной вровень. Сегодня он был текущим и легким, вскидывал коленки, без труда выбрасывая ноги вперед и, наверное, подумалось мне, подхватывал шарики клевера, чтобы ощутить, как ладонь округлится вокруг цветка. Я смотрелась, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Я всегда так делала, прежде чем заговорить с тенью. «Привет!» — крикнула я. «Привет! Я тебя вижу!» Мой голос эхом отдался над водой. Тень остановился. Я увидела, как он спрятался за холодным деревцем, ростком ясеня. «Ой, ну как хочешь!» — сердито сказала я и повернулась, чтобы уйти. вот этот миг я уловила липкие нити мыслей с той стороны реки. «Ненавижу это место. Я брошу эту книжку в воду. Точно, говорю, я...» «Ничего ты не сделаешь», — проворчала я, рубанув ладонью возле правого уха, чтобы оборвать связующие нажилки. Я пошла дальше, а он двинулся следом, темным ветром, дующим сквозь высокую траву. Толстая книга в потрескавшемся кожном переплете начинала оттягивать мне руку. Если тень решил вести себя как дурак, я не стану обращать на него внимания. Он скоро исчезнет. Я привыкла к тому, как он иной раз перетекал через стены или резко переносился из одного конца коридора в другой, почти в одно мгновение. Здесь ему есть чем развлечься. Пусть попрыгает по илистому берегу или попускает блинчики по воде, но когда я подняла голову, он растаял пока не стал серым среди далеких лохматых сорняков. «Так тоже можно», — пробормотала я, села и открыла книгу. «Путь из этого мира в грядущий, изложенный под видом сна». Страницы были покрыты красными пятнами и плесенью, от них поднимался запах сырости, из-за которого я чихнула на траву. Я вытерла нос рукавом и принялась рассматривать черно-белую картинку — напротив заглавия. Мужчина с закрученными усами опирался на что-то похожее на крошечную полую гору. На следующей странице был миниатюрный лев с такими же кудрявыми волосами, как и у мужчины. Черепы скрещенные кости смотрели с картинки влево, словно думая, как бы сбежать. Вдали человек с большим рюкзаком взбирался на холм каким-то воротам, откуда выходили солнечные лучи прямые, как на ёлочные игрушки. Когда я переворачивала страницу, сработали часы от дуванчика, и семена смешались со словами. Человек, прочитала я, встречает евангелиста. Повеление евангелиста бросилось мне в глаза. Беги от грядущего гнева. У меня в ушах зажужжало. Я резко подняла голову, до меня внезапно дошло, что каждая травинка и камешек в тайне дрожали и шевелились и остановились, когда я их за этим застукала. Какое-то время я за ними наблюдала, мои чёрные кеды поднимались над краем книжки далеко-далеко, словно отдельно от остального тела. Всё было тихо, я стала читать дальше, ища новые ключи. «Видишь ли ты тот сияющий свет?» Он сказал, «Думаю, что вижу». Тогда, — отвечал евангелист, — не своди со света глаз, иди прямо к нему, так ты увидишь врата, у которых, когда постучишь, тебе будет открыто как следует поступить. Мимо пролетел парашютика-дуванчика, я думала на него, отсылая проще так, что хвостик его закачался, потом вернулась к книге. Евангелист бежал от жены и детей, которые плакали, умоляя его вернуться, но прошла я, он заткнул уши пальцами и бежал дальше, выкрикивая «Жизнь, жизнь, вечная жизнь» и Я отправилась с паломником на Голгофу, прошла за ним по обрывистой горе. Еще не дочитав, я поняла, что травы закипели. День вокруг меня сгустился и потемнел, словно меня посадили в затягивающийся мешок. Тут я впервые увидела колючий куст, росший на моей стороне реки, и увидела, как он, извиваясь, тянется к моей ноге. Линии на картинках в книге бледнели, ослабевали, превращались в пепел, опадая обратно на страницы. «Может быть, дело в солнечном свете?» — подумала я. «Проведя столько лет, на темной сырой полке они не могут вынести яркое солнце, и картинки, и слова от него прячутся». Сначала я решила, что это самолет, этот дальний смутно слышный гул. Я глянула в небо, пустая, ясная, бледная синева. Я подняла глаза. Теперь и каждый лист, и каждая травинка полнились дрожью. Пели внутри, стремились прийти в движение. За ними вступала роща на том берегу реки. Темная машина, вырвавшаяся из-за горизонта, металась, как обезумевший черный жук. Она исчезала в пасти леса. Потом послышался удар, неожиданно тихий и далекий, как шуточный обвал в мультфильме. Я встала и книга упала, подняв грибовидное облако семян. Горячий воздух втянул в себя травы, небо, казалось, издало стонущий звук и слегка опустилось. Я побрела через холодную воду на трясущихся ногах. Мои ступни оскальзывались на невидимых камнях, потом карабкались по корням на той стороне, а после бежали, путаясь в зарослях будлея на берегу. На месте лежала перевернутая, смятая от дерева машина — Если она и была жуком, то раздавленным. Крутились, постукивая, постепенно замедляясь колеса. Я видела, какую борозду она пропахала в земле. но с машины задрался на дерево, которое от удара согнулось и указывало теперь вдаль. Временами шипел пар и скрижетал, подавался металл, когда машина кренилась, оседая на землю. Я видела, как внутри качалось что-то темное. В горле у меня сгустилась когтистая тошнота, и небо снова повисло, и тишина. Колеса перестали вращаться, но чем-то запахло тяжело и едко. Пахло черным, маслом и покрышками, пузырящимся пластиком. У меня путались ноги, когда я шла к машине, я чувствовала северный ветер, в зубах у которого приходилось идти почти боком. Внутри висела вниз головой на постромках ремня безопасности, Женщина в желтом, как лютик, платье, черный поток волос колебался, закрывая ей лицо, и в кончике чиркали по крыше машины. Во мне поднялось отвращение. всё это было так чудовищно, этот куст волос, росший не в ту сторону, я споткнулась о кочку в траве и коснулась крыла машины, ощутив ее горячий металл. Из нее выползла смерть. Я видела, как это было». Смерть вышла из окна в своем платье цвета лютика, легла на плющ, стелившийся у корней деревьев. Щитки листьев плюща на мгновение стали яркими рядом с желтым платьем. Ветер подхватил меня, как листок, понес мимо дерева, я потянулась, обхватила ствол руками и прижалась щекой к грубой коре. Дуб. Я знала, у него глубокие корни. Листья накрыли меня, раскинулись, защитили, я вцепилась крепче. Тень затолкал мне в голову пузыри с мыслями. «Мы ничего не можем сделать. Надо уходить. Мы никому не должны рассказывать».